«Убирайтесь!» — хрипло приказала она. «Живо бегите вон по тому коридору. Там будет дверь в стене. За ней лаз в подземелье. Через подземелье можно выбраться наружу». Танис непонимающе смотрел на нее. «Бегите!» — прошепела Китиара и толкнула его прочь. Танис оглянулся на государя Сота. «Ловушка!» — прошептала варана «Нет!» — сказал Танис. «На сей раз нет. Прощай, Китиара». Ногти Китиары впились в его руку. «Прощай, полуэльф». Тихий голос ее дышал страстью, глаза подозрительно ярко блестели в факельном свете. «Помни, я сделала это, потому что люблю тебя. А теперь бегите». И с этими словами Китиара отшвырнула факел. Тьма поглотила ее. Танис заморгал в неожиданно наступившей темноте, потянулся к ней рукой, но потом повернулся и сразу нащупал руку Лораны. Вместе они полезли через завалы, обшаривая стену в поисках двери». Жуткий холод, испускаемый рыцарем смерти, гнался за ними по пятам леденя кровь. Оглянувшись, Танис увидел, что Государь Сот подходил все ближе. Его светящиеся глаза, казалось, смотрели прямо на них. Танис все лихорадочнее искал пальцами дверь, и вот, наконец, холодный камень сменился деревом. Ухватив железную ручку, Танис повернул ее. Дверь отворилась. Таща за собой Лорану, он бросился в открывшийся проход. Перед ними была лестница, ярко освещенная факелами. Она вела вниз. та не слышал, как за спиной у него Китиара окликнула государя Сота, что сделает с ней рыцарь смерти, лишившийся обещанной добычи. Ему ярко вспомнился сон. Вновь он увидел, как падает мертвая Лорана, как падает Китиара, а он стоит столбом, не в силах спасти ни ту, ни другую. Потом видение рассеялось. Лорана ждала его, стоя на лестнице, и золото ее волос горело в факельном свете. Он торопливо захлопнул дверь и побежал по ступенькам следом за нею. «Это эльфийка», — сказал государь Сот. Его светящиеся глаза легко проследили двоих беглецов, удиравших от него точно перепуганные мыши. «И полуэльф?» «Да», — безразлично ответила Китиара. Вытащив меч из ножен, она принялась счищать с него кровь краем плаща. «Мне пойти за ними?» — спросил Сот. «Не надо. Есть дела поважней», — ответила Китиара. Подняла глаза и улыбнулась ему своей кривой лукавой улыбкой. «Тебе всё равно не удалось бы заполучить эльфийку, даже и мёртвую. Боги хранят её». Сот обратил на неё свой мерцающий взгляд. «Полуэльф по-прежнему правит в твоём сердце», — сказал он насмешливо. «Да нет, пожалуй», — сказала Китиара и посмотрела вслед танису Это было как раз в тот момент, когда он захлопывал за собой дверь. «Представь», — продолжала она, — «тихими ночами, лёжа с нею в постели, он будет вспоминать обо мне». Он будет растроганно вспоминать мои последние слова, потому что его счастье подарила ему именно я. И она будет знать, что я осталась в его сердце навеки. Какова бы ни была их любовь, я ее отравила, и я отомщена вполне. Ну да хватит о них. Принес ты то, зачем я тебя посылала? Принес, темная госпожа, — ответил государь Сот. Произнес одно слово на языке магии, и в руках его появился некий предмет. Он почтительно опустил его к ногам Китиары. У Китяры перехватило дыхание, а глаза засветились в темноте почти так же ярко, как и у него. «Замечательно», — выговорила она наконец. «Возвращайся же в Даргаардскую башню и собирай войско. Надо первонаперво захватить летучую цитадель, посланную Арякосом в Каламан. Мы отступим, соберемся с силами и станем ожидать своего часа». Государь Сот тоже посмотрел на поблескивающий предмет, и на жуткой физиономии его появилась улыбка. «Итак», — сказал рыцарь, — «она по праву твоя». «Те, кто противился тебе, либо мертвы, согласно твоему приказу, либо бежали, прежде, нежели мне удалось их достичь». «Значит, и хочешь свершится чуть позже, вот и все», сказала Китяра и убрала меч в ножны. «Ты сослужил мне славную службу, государь сот, и заслуживаешь награды. Эльфи же на этом свете предостаточно». «Те, кому ты повелишь умереть, умрут», — ответил рыцарь смерти. «Те, кому ты позволила жить», — его взгляд метнулся к двери, — «те пусть живут». «Но подумай, среди всех, кто служит тебе, темная госпожа, лишь я один способен предложить тебе неприходящую верность, и я предлагаю ее тебе с радостью. Я вернусь со своими воинами в Дергардскую башню, как ты просишь, и там буду ожидать твоих дальнейших распоряжений». Низко поклонившись ей, он взял ее руку в свою призрачную. «До свидания, госпожа», — сказал он. И помедлив добавил, «ты принесла радость проклятому Китиару». «В моем царстве, безрадостном царстве смерти, происходит нечто интересное. И почему мне не довелось узнать тебя, пока я был жив?» Рыцарь улыбнулся. «А, впрочем, передо мною вечность. Почему бы мне и не подождать женщину, способную разделить со мной трон?» Холодные пальцы ласкали плоть китиары. Перед ее умственным взором разверзлась бездна, бесконечные и безбрежные ночи без сна. Охваченная ужасом, она отшатнулась, но государь сот уже растворился во тьме. Китиара осталась совсем одна, и на какой-то миг ей стало страшно. Храм зловеще содрогался. Китиара прижалась к стене, испуганная и одинокая. Потом ее нога задела нечто, лежавшее на полу. Китиара живо нагнулась, подхватила и подняла предмет. «Вот это реальность», — подумала она и облегченно вздохнула. «Реальность. Твердая и надежная». Рядом не было факела, который играл бы на золотых чеканных узорах и поджигал бы кроваво-красные самоцветы. Но Китиаре и не нужен был свет. Она еще долго стояла посреди готового обрушиться коридора, прижимая к груди испачканную кровью корону. Танис и Ларана сбежали по винтовой лестнице и оказались в подвалах. Танис приостановился у столика тюремщика, рассматривая тело Хабгоблина. «Идем». Ларана нетерпеливо тянула его за руку, указывая на восток. Он замешкался, поглядывая на север, и она содрогнулась. «Только не туда. Туда они водили меня, чтобы...» Она отвернулась бледнее. Из камер доносились крики и вопли. Мимо них промчался всклокоченный драконит. «Дезертир», — решил танис При виде офицерских доспехов монстр ощерился и зарычал. «Я хотел поискать Карамона», — пробормотал танис «Его, наверное, куда-нибудь сюда отвели». «Карамон?» — изумилась ворана «Но каким образом?» «Он пришел со мной», — сказал танис «И не только он. Тика, Тасф... Флинт». Он осекся и покачал головой. «Что ж, если они тут и были, теперь их здесь, скорее всего, нет». «Пойдем». Щеки вараны вспыхнули. Она оглянулась на лестницу, потом снова посмотрела на полуэльфа. Танис начала она и не договорила. Он коснулся пальцем ее губ. «Поговорим после. А сейчас давай-ка выбираться отсюда». Как бы подтверждая его правоту, храм содрогнулся от очередного толчка. Только этот толчок был резче и сильнее других. Лорану отшвырнуло к стене. Танис и без того бледный от усталости и боли побелел еще больше. Он с трудом устоял на ногах. Со стороны северного коридора докатился низкий гул, потом чудовищный грохот, и шум в камерах внезапно прекратился. В караульную хлынула туча грязи и пыли. тани и Лорана накинулись на утек. Перепрыгивая через мертвые тела, спотыкаясь об упавшие камни, они мчались на восток. Сверху сыпались песок и обломки. Новый подземный удар сбил с ног их обоих. Стоя на четвереньках, беспомощные наблюдали они, как коридор медленно и неотвратимо менял свою форму, вытягиваясь и изгибаясь по змеиному. Они прижались друг к другу, спрятавшись под рухнувшей балкой. По каменному полу прокатывались волны. Над их головами слышался скрежет. Громадные камни шатались и шевелились, грозя обвалом. Потом содрогания прекратились. Стало совсем тихо. Кое-как они поднялись на тряские ноги и опять побежали. Страх сообщил измученным телам второе дыхание. Подножие храма ежеминутно сотрясала новая судорога. Танец ждал, что крыша тоннеля вот-вот рухнет им на головы, но крыша держалась. Зато странный и страшный звук перемещающихся глыб был едва ли не хуже обвала. «Танис!» — закричала вдруг Лорана. «Воздух! Свежий воздух!» Собрав последние крохи сил, они одолели очередной поворот. Перед ними была дверь, распахнутая. Она вела наружу. Перед нею на полу виднелось кровавое пятно и... «Тасовый кошели!» — вырвалось у Таниса. Упав на колени, он начал было неизвестно, зачем собирать раскатившиеся сокровища Кендера, и Горес насупавшим сердцем мотнул головой. Ларана опустилась на колени подле него и накрыла его руку своей. «По крайней мере, он был здесь, Танис. Это значит, что он добрался сюда. Быть может, он спасся». «Он бы ни почем не бросил своего барахла», — сказал Танис. Сидя на содрогающемся полу, он смотрел на лежавшую снаружи Нераку. «Смотри», — сурово сказал он Ларане и вытянул руку, указывая. «Это конец. Для Кендера он уже наступил, а скоро постигнет и нас. Смотри», — рассердился он видя на ее лице спокойствие и упрямство. Она отказывалась признать себя побежденной. Лорана смотрела. Прохладный ветерок, овевавший лицо, теперь казался ей насмешкой. Он нес лишь запахи дыма и крови, да крики и стоны гибнущих. В небесах расцветали огненные цветы, там кружились дерущиеся драконы. Их повелители частью пытались бежать, частью бились за власть. В ночном воздухе метались молнии, проносились струи огня. По улицам толпами бродили дракониды, убивая все, что двигалось, в том числе и друг друга. Казалось, их поразило безумие. «Зло пожирает само себя», — прошептала Лорана. Склонив голову танису на плечо, она завороженно созерцала разворачивавшийся перед ними ужас. «Что?» — спросил он устало. «Так говорил листан сказала она. Храм шатался над их головами. листан с горечью рассмеялся танис «Где они, его боги? Убрались свои надзвездные замки и наслаждаются зрелищем? Владычицы тьмы больше нет, храм ее вот-вот рассыплется». Что им с того, что сдохнут еще два муравья? Мы и минуты не проживем, если выйдем отсюда. И тут он вдруг перестал дышать. Бережно отстранив Лорану, он вновь наклонился и начал рыться в разбросанном имуществе кендера. Торопливо отодвинул он сверкающий обломок голубого хрусталя, щепку валина, изумруд, беленькое куриное перышко, засохшую черную розу, зуб дракона и крохотного деревянного кендера, вырезанного явно искусной гномской рукой. И, наконец, поднял маленький золотой предмет, ярко сверкнувший при свете пожара, бушевавшего снаружи. Глаза полуэльфа наполнились слезами. Он крепко сжал его в кулаке и почувствовал, как впились в ладонь металлические края. «Что это?» — спросила Лорана. Она не понимала, в чем дело, и голос ее прерывался от страха. «Прости меня, паладаин прошептал Танис. Прижав к себе Лорану, он вытянул руку и раскрыл ладонь. На ладони у него лежало тонкое и прекрасной работы колечко, составленное из золотых листочков плюща, а вокруг кольца свернулся в магическом сне маленький золотой дракон.